Теперь, когда баронесса лежала на нём, такая нежная и беззащитная, Стив начал приходить в себя, прослабился, и в нём даже стали пробуждаться нежные чувства к этой странной девушке. Он дунул на её золотые локоны, разметавшиеся по его груди, обнажая нежное овал лица. Ему захотелось обнять её. Что за аппаратуру притащили гномы? Копошившиеся за спинкой кровать он не видел, но внезапно ворвавшиеся в его мозг голоса заставили вздрогнуть. — Ваше Высочество, Муэрто приходит в себя. Под его влияние попал еще один придворный Эдуарда II, а он собирает силы. Подозреваем, что он уже покинул тело Мальегона, но кто его следующая жертва мы пока не определили. — Попошившийся за спинкой кровать он не видел, но внезапно ворвавшиеся в его мозг голоса заставили вздрогнуть. Есть данные, что в скором времени он появится на аресталище в вольных баронствах. Доклад от агентеса мадам Жульен, прошу срочно выяснить, откуда наш главный фигурант в известном вам деле знает мой позывной. Если он работает на вас, то почему не сказал пароля? Если это совпадение, то прошу разрешения сменить мой позывной в избежание дальнейшей путаницы, так как он перевербовал меня, да в то же имя». Предолагаю именовать меня при тайных контактах добрая фея, и я буду знать, что этот человек от вас. Докладываю. Мэрто начал догадываться, какую роль наш фигурант играл в его устранении. Поступил приказ отыскать его с целью либо ликвидации, либо похищения. Рекомендую организовать круглосуточную охрану и попытаться выяснить тайну его прошлого. Думаю, причина такого интереса, Мюэр так ли ему кроется именно там. Срочное сообщение из Бургундии. Найден след пропавшего сына короля Дарьяла 15-го. Стив потряс головой. "Он нас подслушивает", подпрыгнул мастер Грим, размахнулся дубинкой, но ударить не успел. От ракочущих звуков, чем-то напомнивших Стиву тяжёлый рок, В исполнении озверевших металлистов затрясли стены, и очнулась Эмма. Она подняла голову, с недоумением посмотрела на лежащего под ней Стива, на свои прикованные к кровати руки и... Стив понял, что сейчас ему будет очень и очень плохо. Женщина, объятая бешенством, гораздо страшнее женщины, объятой страстью. Руки его сами собой, используя технологию ниндзя, выскользнули из оков, и он, каким-то чудом, вывернувшись из-под Эммы, рванул к двери, прихватив с собой заодно и простыню. На порванную в клочке одежду надежды было мало. Эмма посмотрела на его сверкающие ягодицы, перевела взгляд на себя и только тут сообразила, что лежит прикована к кровати и абсолютно голая. Её визг на мгновение заглушил даже тяжёлый рок "Дети цветов". Но Стив этого уже не слышал. Он улепётывал во все лопадки по коридору. По дороге его догнал Сокар. "Гэмма, за мной не бежит?" запалённо дыша спросил Стив. "Ваша супруга, ваше высочество?" строго соблюдая конспирацию, переспросил Сокар. "Какая супруга, придурок? Она меня чуть не засиловала." Нелт не бежит. Вы бы надели штаны вашего высочества, а то стража пугается. Тюкти. Стив затормозил и торопливо закутался в простыню на манер римской тоги. Хана мы им штанам новые придётся заказывать, пояснил он Савкару. Что теперь? Что ж то? Артефакт надо искать. И валить отсюда к чёртовой матери, раздражённо ответил Стив. Настали меня уже эти заказы. Не успеваешь сделать один как тут, сразу же не успеваешь сделать второй. Ну какая женщина с ума с эти можно. Где там наш Герцог? Он должен был уже тут всё обшарить. Стиву приходилось здорово напрягать голосовые связки, чтобы его голос пробился до Сапкара сквозь тяжёлый металл озверелых артистов. Они стояли в длинном коридоре заставленном вдоль стен статуями. Одна из них зашевелилась, и Стив с Абхаром с изумлением сообразили, что это был кот, заткнувший уши руками. — А в шаре что, вот как же? Шеф, да ни один нормальный профессионал не сможет работать в таких условиях. Я требую прекратить это безобразие. Свои-то шаги ладно, но я уже чужих не слышу. У меня же руки трясутся и берут не то, что надо». — Что, ничего не нашел? — Нет. — Слушай, где они? А с каких это пор сокровищница находится на третьем этаже? Ты же должен был там шуршать. — Извини, заблудился. Последовал гениальный ответ. — Музыка мешает. — А что это за мешок выглядывает из-за соседней стадои? — Ну, баронесса говорила, что артефакт, Чем-то напоминает дракона. Вот я и изъел. Все подозрительные вокруг. — Ясно. Тащи все это в мою опочивальню, Кэмми. Пусть проверят. Только прежде, чем войти, постучись, а вдруг она еще не одета. — Шеф, я тобой горжусь. Кот закинул мешок за спину и поволок его к покоям венценосных особ. — Не знаешь, кто здесь этот бедлам устроил? прорал в ухо Савкау Ростиев. Конкуренты наши бывшие, дети цветов, прорал в ответ Савка. Больше не разбираться. Стиву в этот момент было проще разобраться с буйными соседями, чем возвращаться обратно к Эмме. Хоть опыт-то у него было и мало в общении с прекрасным полом, но чутьё говорило ему, что его прелестная супруге Надо дать время остыть. Грохот тяжёлого металла привёл их на четвёртый этаж. Около двери трупы толпилась скуча придворных во главе с хозяином дома. "Да же не знаю, что и делать", донёсся до них растерянный голос барона де Аврельяка. "С одной стороны, священный долг сы приёмца, я же сам пригласил их на празднество, а с другой" Они принцу с принцессой мешают э наследников делать. "Но ваши вели", начал был один из придворных, "я барон. Вот потому сейчас и топчитесь под дверью", пояснил ему Стив. Барон де Аврелиак повернулся к нему. "Но я не могу вот так вот с гостями", чуть не плача сказал он. "Они гости", строго сказал Стив. "Гости?" гиวนул головой барон, рассматривая закутанного в простыню Стива. И мне повезло. Я тоже гость. Смотрите, как сейчас гости между собой разберутся. Барон де Брюжи за мной. Стив с Обкаром распахнули двери и нырнули внутрь акустического ада.